Глава четвёртая. Шагаю по освещённой аллее элитного коттеджного посёлка, по идеально ровной плитке, мимо шикарных, но бездушных домов. В некоторых горят окна, в других люди уже крепко спят. И только я бреду в никуда, подставив мокрое от слёз лицо холодному осеннему ветру. На сгибе локтя держу владика который обнял меня за шею, уложив голову на плечо и пытается дремать. Рука онемела от тяжести моего трёхлетнего бутуза, но вторая занята тянет за собой чемодан на колёсиках. Небольшой, забитый в попыхах. В основном там вещи сына, любимые игрушки, наши документы, пара костюмов на выход. Свою одежду я толком не собрала, особенно тёплую. Места на такие объёмы не осталось. Накинула на себя пальто, сумку через плечо, в чём пришла в том и уйдёшь на батом бьют ледяные слова Игоря Отряска порывы ветра зажмуриваю глаза и всхлипываю сильно громко надрывно Мама плачет реагирует Владик Нет лгу ребёнку и ускоряю шаг направляясь к дороге Я приболела Давай лечиться обнимает крепче и посапывает по духам От предательства нет лекарства До конца не верю, что покидаю дом, где жила и строила семью навсегда. Жду, что проснусь, и всё окажется ночным кошмаром. Стараюсь как можно быстрее преодолеть самый яркий участок, чтобы нырнуть в слепую зону, куда не так яростно достаёт свет фонарей. Вдруг кому-то из богатых соседей не спится, и кто-то очень любопытный не отлипает от окна. Не каждый день Меркуна в жену с ребёнком из дома выгоняет». Завернув за угол, наконец выхожу к дороге и отпускаю чемодан. Устало сажусь прямо на него, спрятавшись в тени на обочине и стараясь не сильно трясти сына, достаю из кармана телефон. Я такси вызывала, напоминаю адрес, но без номера дома. Я могла бы дождаться машину во дворе, но Игорь ни секунды лишней не хотел нас видеть. Машина будет через полчаса, сообщает диспетчер голосом робота. Вы мне 20 минут назад то же самое сказали, тяжело вздыхаю. Извините, это было без учёта пробок, ожидайте. И машинально повторяет марку автомобиля и имя водителя. Но я отключаюсь, недослушав, оглядываюсь на жилой сектор, откуда пришла, с тоской поворачиваюсь к проезжей части. Практически пустой в это время суток. Одинокий автомобиль, вылетающий из-за поворота, кажется пришельцем. Как чужеродно смотрится в уютном спальном районе, что я от неожиданности подскакиваю, отталкивая чемодан. В сознании отпечатывается цвет, глубокий синий, мой любимый. Машина, ослепив фарами, проезжает мимо, но вдруг резко тормозит с характерным визгом и медленно возвращается назад, поравнявшись с нами на уровне задней пассажирской двери, останавливается на противоположной полосе. Но мне от этого ни капли не спокойнее. Вам с ребёнком помощь нужна? выкрикивает бодрый мужской голос с водительского места. Из открытого окна показывается парень и, облокатившись, оглядывается на нас. Через стёкла вижу, что в машине есть кто-то ещё, на пассажирском сиденье. Мощный, расслабленный, безразличный. Понимаю это по опущенным широким плечам и небрежной позе, но лица не рассмотреть. Нет, за нами приедут Отрицательно качаю головой, чтобы они оба скорее уехали. Двумя руками прижимаю к себе сына. Не хочу ни с кем здесь дело иметь. Вдруг эти мужчины окажутся знакомыми Игоря. Я ведь почти ни с кем не встречалась из его окружения. Изучаю водителя. Простой наёмный работник. А мужчину, который, не глядя на меня, чуть слышно приказы ему даёт, по-прежнему не вижу. «Мам, домой хочу», — не вовремя хнычит Владик. «Ш-ш-ш! Скоро!» — отвлекаюсь на него. «Опять лугу родному человечку. Ведь домой мы больше не вернёмся». Благо, синий автомобиль трогается с места и на одну проблему становится меньше. Но почему-то с грустью смотрю ему вслед, слежу, возле какого дома остановится. Благодаря пустынной местности и освещению мне открывается хороший обзор. Гипнотизирую огромную фигуру, которая появляется из машины — Застывает, оглядывается, а после подаёт какие-то знаки водителю. И уходит. А синий пришелец через пару минут вновь оказывается возле нас с Владиком. «Босс поручил мне отвезти вас, куда скажете». Появляется из салона водитель. «Нет, нам далеко». Растерянно лепечу и делаю шаг назад. Но он не слушает, молча подхватывает наш чемодан и уверенно укладывает в багажник. «Куда скажете?» — повторяет настойчиво. Но улыбается, заметив мой страх. Да сюда такси чёрт дождёшься. Я сам после смены часами кукую, а вы ещё ночью на прогулку собрались. Переводит всё в юмор, и это действует на меня успокаивающе. Садитесь скорее, мне босса в 6:00 утра опять вести, нельзя опоздать. Я Андрей, кстати. Протягивает руку и тут же отдёргивает, вспомнив, что я ребёнка держу. Ева, сипло представляюсь. Мам, холодно. Сквозь сон хнычит Владик. А я рук не чувствую под его весом. И пальцы онемели от сырости и промозглого воздуха. Сдаюсь. Укладываю сына на заднее сиденье, загружаюсь в тёплый салон и называю водителю адрес недорогого отеля. Плевать, что он подумает обо мне и какие предположения выдвинет. Однако парню хватает так-то, чтобы не задавать лишних вопросов. Зато они есть у меня. А кто ваш босс? Уточняю тихо. Не было распоряжения говорить вам, неожиданно выдаёт Андрей. Должна же я понимать, кого благодарить за помощь, не унимаюсь. Боссу не нужна благодарность, осекает меня. Ну хотя бы имя, чтобы свечку в церкви за него поставить, говорю в шутку. Босс не верит в бога, мрачно отрезает водитель, и я умолкаю. Остаток пути мы проводим в тишине. Возле отеля Андрей подаёт мне чемодан и вкладывает в руку какой-то конверт. Свёрнутый из листа обычной бумаги. Это что? Хмурюсь, прокручивая его и сжимая пальцами содержимое. Босс сказал вам передать. На первое время. Поражает легко брошенной фразой. Неужели деньги мне от незнакомого мужчины? Это неправильно. А что? Не надо. Да у меня карты есть. Спохватываюсь поздно. Синий автомобиль срывается с места и ныряет в поворот так быстро, что я даже не успеваю запомнить номер. На данный момент у нас свободны только одноместные номера, приветливо вещает администратор отеля. Нам подходит, подкидываю сонного Владика на руках, перехватывая его удобнее и в мокрый лоб чмокаю. Малышу жарко в куртке после улицы, скорее бы оформить комнату. Сил нет. Руки будто ватные, а ноги подкашиваются. Зато от усталости не осталось ни чувств, ни мыслей. Только бесконечная пустота внутри. «Люкс или эконом?» — уточняют. «Эконом», — стараюсь произнести невозмутимо. При этом не расплакаться. «Дело не в деньгах, которых у нас с Владиком скоро не будет, а в том, что нас выбросили на улицу, как дворовых котят. И поступил так человек, которому мы доверяли». и которого любили. Как скажете. Девушка окидывает меня оценивающим взглядом и хмыкает недоуменно, но следом натягивает дежурную улыбку на лицо, озвучивает стоимость и ждёт оплату. Уверенно протягиваю ей одну из карт. Пластик отправляется в специальный слот, но тот реагирует противным пиликаньем. Карта заблокирована, стреляет фразой, которую мой мозг не желает воспринимать. Недоуменно смотрю на девушку, Опускаю взгляд на её руку, гипнотизирую карточку, зажатую между тонких пальцев, и не верю. Ошибка какая-то. Администратор кивает, повторяет манипуляцию, но результат тот же. Одну минуту, с трудом придерживая сына одной рукой, свободной ныряю в сумку, даю ещё одну карту мужа. Впрочем, и предыдущую он мне оформлял. Всё в нашей семье принадлежит ему и его матери. И так было всегда. Но ни капля меня не беспокоила, ведь я доверяла любимому, занималась домами и ребёнком, не думая о плохом, а зря. Тоже, после очередного гадкого звука бесполезный прямоугольник ложится на стойку. Экстренная блокировка как при утере или краже. Взглянув в ноутбук, заявляет администратор: "Покажите ещё раз ваши документы". Хмурится Не хватало ещё, чтобы меня обвинили в воровстве у собственного супруга. Смешно и страшно. Карта моего мужа. Открываю паспорт на странице со штампом о браке. Вот взгляните. Девушка изучает пристально. Мы повздорили немного. Говорю завуалировано. А, понятно. Расслабленно тянет она и отмахивается. Но и тоже чуть что, финансы мне обещает обрубить. Правда, пока что ни разу не исполнила угрозу. Отхочевый, смеётся заливистостью и теплом, вспоминая о муже. К сожалению, у меня ситуация иная, но я выдавливаю из себя вежливую улыбку. Да-да, киваю непринуждённо. Мам, жарко. Но это Владик, и я сама смахиваю спарину с лба и щёк. Я заявлять не буду, хотя обязана по правилам. Администратор возвращает мне обе карты, на ночь глядя ложную тревогу устраивать. Вы только меня не выдавайте. подмигивает заговорщически. Как оплачивать номер будете? Отчаяние накатывает и захлёстывает меня с головой, ведь налички у меня почти нет. Едва ли не поддаюсь панике, но вовремя вспоминаю о подарке от загадочного босса. Судорожно ищу в сумке конверт, который поклялась себе не открывать. Не хотела трогать чужие деньги, но обстоятельства сыграли со мной злую шутку. Достаю пару купюр, чтобы не светить перед любопытной девушкой всей суммой. Я понятия не имею, что там и сколько. Отдав деньги администратору, вновь начинаю переживать, что если фальшивые, а я стала жертвой мошенников, сейчас аппарат проверит, подаст сигнал, и через несколько минут меня заберёт полиция. Или аферисты переодеты, а Владик останется один. И ведь вызвать меня будет некому. Ваш ключ. Сквозь туман паники прорезается доброжелательный голос. Хорошего отдыха. Пошатавшись, дрожащей рукой беру ключи, накидываю металлическое кольцо на палец и вцепившись в ручку чемодана, киваю лихорадочно. Мучаюсь, клавиш то машинально выбираю нужный этаж, с трудом нахожу номер, ведь цифры плывут перед глазами, веки слипаются. Но я не позволяю усталости победить. Прежде я должна искупать, переодеться и уложить спать цинишку. Ответственный за жизнь крохотного человечка быстро приводит меня в чувство, действую на автомате, словно по заранее заданной компьютерной программе. Мне не нравится здесь, бурчит Владик, когда мы вдвоём ложимся на твёрдую одноместную кровать. И страшно. Хочу сказку, требует капризно. Ты не представляешь, как мне страшно, малыш, но ты об этом никогда не узнаешь, потому что должен чувствовать себя в безопасности со мной. улыбаюсь сквозь слёзы. Конечно, милый, шепчу, обнимая кроху. Ничего не бойся. И начинаю рассказывать историю Гензеля и Гретель, от которых отец и мачеха решили избавиться, отправив в лес. Осекаюсь, осознав, насколько эта сказка жестока и до да, жути напоминает нашу с Владиком ситуацию. Отец Игорь, а вместо мачехи Елена Евгеньевна, на ходу сочиняю продолжение, сделав его добрее и счастливее, придумываю волшебника, который обязательно всех спасёт и заканчиваю под тихий сопение ребёнка. Всё будет хорошо, выдыхаю в темноту, но сама не могу сомкнуть глаз до утра. Запускаю телефон, подключаюсь к интернету и ищу вакансии. Сортирую по пометке требуется срочно. С моим образованием выбирать сильно не приходится. Я готова схватиться за любую должность, даже если это место администратора в автосалоне, а я совершенно ничего не смыслю в машинах. Зато никаких особых условий и работник нужен ещё вчера.